И к тому моменту, когда Логан, несолоно хлебавший, приплелся обратно, версия у меня созрела. Один прыг, он же скок, в первой пещере равнялся четко определенному расстоянию 10 футам. Не применяется ли та же мера счета и в дальнейшем? Я проскакал по штреку р а с с т о я н и е примерно равное 40 футам, и как следует там осмотрелся, обращая особенное внимание на свод коридора,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 третьих — лаз во вторую пещеру, в четвертых — расположение истинного штрека, прорытого в середине шахты вдоль серебряной жилы. Если бы не боцман-испанец, когда-то служивший на руднике, Прат не сумел бы подыскать такого надежного тайника для сокровища. Детская считалка как нельзя лучше подошла для того, чтобы зашифровать путь к кладу. Правда, Прат несколько поправил общеизвестный стишок, чтобы он точнее соответствовал маршруту, Если мне не изменяет память, она мне никогда не изменяет. На самом деле считалка звучит так прыг -скок, — прыг-скок-прыг-скок, с каблука на носок, прыг-скок-прыг-скок, прыг -скок, я на запад, на восток.